Законы стаи Есть в Санкт-Петербурге неплохой бизнес – держать тренированных сторожевых собак и охранять с ними различные объекты. Мало кто знает, но в пассаже, в гостином дворе, по ночам бегают стаи овчарок. Платят им, то есть хозяину, гораздо больше, чем сторожам-людям. Потому что они надёжнее любого ночного сторожа и более предсказуемы. По крайней мере, не пьют. Работа у хозяина не пыльная. Отвёз вечером собак, а при наличии документов с ними разрешается ездить в метро, утром забрал. День свободен. Только погуляй и покорми. Две-три собаки могут обеспечить хозяину вполне безбедное существование. И вот один товарищ, профессиональный кинолог, долгие годы занимался этой деятельностью. Пока собаки работали, он пил. И допившись до белой горячки, тоже вообразил себя собакой. Жена их всех кормила, но выводить на улицу боялась, страшно. Две здоровенные огромные овчарки плюс муж. В результате они втроём сбились в стаю, носились по квартире, нагадили и пометили вокруг все углы. Причём интересно, что хозяин оказывается отнюдь не вожаком. Как любая приблудная дворовая шавка, мечтающая попасть в собачий коллектив, изо всех сил пытается выслужиться перед стаей, заслужить авторитет, так и он громче всех лаял, кусал жену. Лучшие куски мяса оставлял вожаку. Передвигался он по квартире исключительно на четырёх лапах. Наконец, жена поняла, что супруг ведёт себя несколько странно, и на четвёртый или пятый день вызвала скорую. Говорит, что всё было нормально, муж лаял, кусался, а сегодня кусаться перестал. Наверное, решила, супруга заболел. В квартиру врачи скорой помощи зайти не смогли при всей своей толерантности к запахам. Собаки оказались прекрасно тренированные, по команде вышли из квартиры и легли в коридоре. А вот хозяина пришлось выманивать наружу куском колбасы. С трудом он полз на ослабевших лапах. Собаки не возражали, когда члена их стаи положили на носилки и понесли по лестнице. Мужик был весь перемазан в дерьме, и осмотреть его возможности не было. Но резонно решив, что за несколько дней, проведённых на полу, он наверняка простудился, в придачу к белой горячке можно смело ставить ещё один диагноз – пневмония. «Молодцы, ребята, профессионалы, не ошиблись».